глава шесть джерри приходит на помощь довольно скоро поанна оказалась на перекрестке там где окончался парк и сходились две улицы перекресток необычайно заинтересовал девочку здесь сновавали автомобили повозки экипажа а также толпой перебегали прохожие потом внимание девочки привлекла аптечная витрина где красовался гигантский красный пузырек откуда то издали доносили завораживающие звуки шарманки мгновение другое Полиана не знала, на что решиться, куда отправиться, но потом беспечно пересекла улицу и стремилась туда, откуда звучала чудесная музыка. Скоро она увидела толпу приплясывающих ребятишек и заинтересовалась еще больше. Некоторое время, как и они, шла следом за шарманщиком, радуясь веселому развлечению. А еще немного погодя оказалась на углу улицы с таким большим движением, что какой-то человек в голубом мундире с ремнем Помогала людям переходить с одной стороны на другую. Минуту-другую, как зачарованная она наблюдала за регулировщиком, а затем сама двинулась через улицу. О, это было целое приключение! Человек в голубом мундире сразу ее увидел и приветливо помахал рукой. Даже устремился ей навстречу. Полиана торжественно проследовала через улицу, пока по обеим сторонам замерли в ожидании нетерпеливо рычащие автомобили и ржущие лошади. И это было так здорово, что, оказавшись на другой стороне, она тут же повернула назад, чтобы снова пересечь улицу. Два раза подряд она повторяла эту изумительную процедуру, и оба раза регулировщик одним измахом руки, словно по мгновению волшебной палочки, перекрывал уличные движения. Он был похож на дирижера. На третий раз регулировщик схватил Полиану за руку и, вытащив на тротуар, рассерженно поинтересовался. «Послушай, малышка, кажется, ты приходила улицу всего минуту назад». «Зачем ты бегаешь туда-сюда?» «Не совсем так, сэр», ответила сияющая Полиана. «Я перехожу улицу уже в четвертый раз». «Ну и ну», с упреком сказал полисмен, но Полиана затратурила без остановки. «И каждый раз интереснее и интереснее». «Да что ты! Неужели?» Мужчина сдвинул брови. Казалось, он вот-вот лопнет от возмущения. «Ты что думаешь, мне больше нечем заняться, кроме как переводить тебя туда-сюда?» «Ах, простите, сэр». — смутилась Полиана. — Я так не думаю, просто не смогла удержаться. Я ведь знаю, кто вы такой. Вы полицейский. Около нашего дома тоже есть полисмен. То есть около дома, где живет миссис Кэррио. А я просто приехал к ней в гости. Только тот полицейский не стоит посреди улицы, а ходит взад-перед по тротуару. Раньше я думала, что полицейские — это солдаты. Потому что носят мундиры с золотыми пуговицами и синие шляпы. Но теперь я знаю, как на самом деле. Конечно, вы похожи на солдат еще и потому, что вы тоже храбрые. Ведь... Нужно быть настоящим большим храбрецом, чтобы, как вы, стоять посреди улицы, когда мимо проносятся машины, да еще помогать людям переходить на другую сторону. «Хо-хо-хо-хо», хо оглушительно загоготал полисмен. Он развеселился, как ребенок, и хохотал от всей души. хо хо хо ты говоришь, что я похож на...» Но в следующую секунду ему пришлось взять себя в руки и снова стать серьезным, чтобы перевести через дорогу какую-то перепуганную старенькую леди. Правда, на этот раз он шествовал с гордым видом, выпитив колесом грудь и триумфально поглядывая по сторонам. И все это время Полианна с восторгом наблюдала за его работой. Переведя через дорогу старушку и пустив по улице поток машин, регулировщик снова подошел к девочке. «Ах, сэр, вы неподражаемы!» Сияющим видом снова воскликнула Полианна. «На вас можно смотреть бесконечно!» «Это напоминает мне переход народа Израиля через Красное море, когда морские волны разошлись в обе стороны и замерли, словно две высокие стены, пока люди шли по морскому дну. Могу себе представить, как вы счастливы, что у вас такая работа. Раньше я думала, что самая лучшая работа у врачей, а теперь вижу, что быть полисменом гораздо веселее. Ведь вы помогаете перепуганным людям на дороге. Ах, как это!» «Хо-хо-хо-хо-хо!» Снова загоготал регулировщик, возвращаясь в гущу машин посреди улицы. Оставшись на тротуаре одна, Полиана еще некоторое время любовалась, как народ Израиля переходит через Красное море, а затем со вздохом зашагала дальше. «Пожалуй, пора возвращаться домой», — рассуждала она про себя. «Наверное, же обед». И, круто развернувшись, поспешила в обратную сторону. Несколько раз Полиана останавливалась, не зная, в какую сторону свернуть. Но угад выбирала дорогу и шла дальше. Но скоро стала подозревать, что вернуться домой — Не такое простое дело, как представлялось раньше. Наконец она остановилась перед зданием, которого она точно раньше не видела, и только теперь поняла, что окончательно заблудилась. Улица была узкой и грязной, с выбоинами, по обеим сторонам обшарпанные доходные дома и несколько дешевых магазинчиков. Вокруг мужчины и женщины, лопочущие, словно на каком-то тарабарском наречии. Ни слов не разберешь. Но что самое неприятное... Люди провожали ее хмурыми взглядами, какими провожают чужаков, и раз она пыталась узнать дорогу, но все напрасно. Судя по всему, никто и понятия не имел, где живет миссис Кэррио. Несколько раз ей отвечали на каком-то незнакомом наречии. Она решила, что это датский, поскольку единственная семья иностранцев, с которой она была знакома в Белдингвилле, переселилась туда из Дания. Плеана понуро брела, переходя с улицы на улицу, из переулка в переулок. Ей сделалось страшно. Хотелось есть, и она чуть не падала от усталости. Ноги ныли, глаза пекло от подступавших слез. Но что еще хуже? Быстро темнело. Ну и что, что я потерялась? Привычно пыталась подбодрить она себя. Зато когда меня найдут, то это будет радости. Наконец она остановилась на перекрестке двух оживленных улиц. На нее нахлынуло отчаяние. Сдерживать слезы больше не было сил. И они полились из глаз ручьем. Платка у нее не было, и слезы приходилось размазывать по щекам ладошками. «Эй, малышка! Почему ты плачешь?» Послышался рядом веселый голос. «Что случилось?» С радостным всхлипом Полиана обернулась и увидела мальчика с толстой пачкой газет под мышкой. «Как я рада, что встретила тебя!» Воскликнула она. «Здесь все говорят по-датски». Мальчик усмехнулся. «Какой еще датский?» фыркнул он. «Это итальянский». Полиана задумчиво покачала головой. В любом случае, не английский», промолвила она. «И меня здесь абсолютно никто не понимает. Не могут ответить ни на один мой вопрос. Может быть, ты мне поможешь. Ты знаешь, где живет миссис Кэррио?» «Понятия не имею». «Как так?» Удивилась Полиана, недоверчиво глядя на мальчика. Он снова усмехнулся. «Понятия не имею, кто она вообще такая», повторил он. «Я с ней даже не знаком». «А ты не знаешь, у кого можно спросить, где она живет?» Взмолилась плянна. Понимаешь, я вышла погулять и потерялась. Я забрела так далеко, что не могу найти свой дом. А ведь уже время ужинать, к тому же совсем темно. Мне нужно побыстрее вернуться, я хочу домой. Надо же. Какая жалость, хмыкнул мальчик. Конечно, представляю, как, наверное, волнуется миссис Керри. Вздохнула девочка. Да уж, был бы боком волноваться. Неожиданно усмехнулся мальчик. Слушай, а ты хоть помнишь, как называется твоя улица? Нет. «Кажется, какой-то там проспект», – растерянно пожала плечами Полиана. «Проспект? Ну вспомни хоть что-нибудь, тогда мы найдем дорогу. А какой номер дома, ты помнишь? Давай, напряги свои извилины». «Мои извилины? Какие еще извилины?» Недоуменно пробормотала Полиана, потрогав рукой свою голову. Мальчик презрительно присвистнул. «Ты что, словно свалилась? Может, ты дурочка? Как можно не знать номер своего дома?» «Я только помню, что там была цифра семь» с надеждой сказала Полианна. «Нет, вот только послушайте». Насмешливо воскликнул мальчик. «Там, оказывается, есть цифра семь. Может, ты думаешь, что я знаю, как выглядят все дома, в номерах которых есть эта цифра?» «Если я увижу его, я сразу узнаю, обязательно», заверила мальчика Полианна. «И улицы я тоже узнаю. И там такой красивый зеленый сквер прямо посреди дороги». Мальчик задумчиво наморщил лоб. «Зеленый сквер?» пробормотал он. «Посреди дороги?» «Ну да, деревья, трава, там можно гулять, есть скамейки, а еще...» «Кажется, я знаю», — перебил ее мальчик. «Похоже на проспект Благоденствия. Стало быть, ты живешь там. Ну что, вспомнила? Но у тебя вообще есть извилины». «Да, кажется, он так называется», — задумчиво кивнула Полианна. «По крайней мере, звучит похоже. А про какие извилины ты все время говоришь? Там на проспекте нет никаких извилин, наоборот, все ровно и аккуратно пострижено». «Это у тебя в голове, похоже, нет, извилин!» Усмехнулся мальчик. «В любом случае, я знаю, где твой проспект. Я каждый день ношу туда газету «Гардиан». И могу тебя туда отвезти. Только тебе придется немного подождать, пока я тут кое-что не доделаю. Мне нужно распродать газеты, а потом я тебя отведу. И глазом не успеешь моргнуть». «Ты отведешь меня домой?» Переспросила Полиана, еще не веря своему счастью. «Правда?» «Зуб даю, если, конечно, ты вспомнишь, как выглядит дом». «Да, дом, я хорошо помню», – заверила девочка. «Только зачем мне твой зуб?» – удивилась она. «Тебе он самому пригодится». Но мальчик лишь смерил ее еще одним насмешливым взглядом и нырнул в самую гущу прохожих. Секунду спустя раздались его пронзительные призывы. «Газеты, свежие газеты! Геральт Глобус, покупайте газеты!» Облегченно вздохнув, Полиана отошла в сторонку и стала ждать. Она едва не падала с ног от усталости, но была счастлива. Несмотря на их странное знакомство, она целиком и полностью доверяла мальчику, который обещал отвезти ее домой. «Ах, какой милый, какой замечательный мальчик!» — говорила она, себе следя за маленьким газетчиком, стремительно протискивавшимся сквозь толпу. «Вот только произношение у него какое-то чудное. Слова вроде английские, а понять мудрена. Все равно я рада, что его встретила», — решила она. Довольно скоро мальчик вернулся назад. На этот раз без пачки газет. «Пошли, малышка. айдан проспект!» Весело сказал он. «Держи хвост пистолетом. Я бы, конечно, подбросил тебя на тачке, но сегодня не при капусте. Придется шлепать на пятом номере». По дороге они почти не разговаривали. Полиана так устала, что у нее не было сил даже рассказать про своих любимых дам из благотворительного комитета. Что касается маленького газетчика, то он был занят тем, что сосредоточенно выбирал дорогу покороче. Когда показался городской сад, Полианна радостно воскликнула. «Мы почти пришли. Я помню этот парк. Сегодня днем здесь было так весело. Отсюда до моего дома теперь рукой подать?» «Ну вот. А я тебе что говорил?» просияв сказал мальчик. «Обещал привезти, привел. Теперь пойдем прямо через парк, чтобы срезать дорогу до проспекта. А уж там найдем и твой дом». «Теперь я уже могу найти его и сама», радостно сказала Полианна, оказавшись на знакомой улице. Было уже совсем темно, когда Полиана подошла к крыльцу миссис Кэррио. Мальчик позвонил в дверь, которая мгновенно распахнулась, и на крыльцо, кроме самой миссис Кэррио, тут же высыпали взволнованные Мэри, Бриджит и Дженни. На женщинах лица не было. «Ах, дитя мое, куда ты пропала?» – простонала миссис Кэррио, бросаясь к Полиане. «Я просто ходила погулять», – начала Полиана. «Потом потерялась, а этот мальчик...» «Где ты ее нашел?» – прервала ее миссис керрио поворачиваясь к маленькому газетчику, который с любопытством заглядывал в ярко освещенную, богатую прихожую. «Я спрашиваю, где ты ее нашел, мальчик?» – резко повторила дама. Мальчик спокойно взглянул ей в глаза, разве что слегка насмешливо. «Я встретил ее на площади Боудуин», – с достоинством сказал он. «Кажется, она направляла в сторону норт энда У нее не тамошние акценты на нее смотрели, как на чужачку. Поэтому мне пришлось ее проводить, мэм». «Одна? В Норд-Энде? Ах, Полианна!» В ужасе воскликнула миссис Кэрри. «Почему? Я была не одна, мэм. Вокруг было много народа», возразила девочка. «Пусть спросите этого мальчика». Она оглянулась за поддержкой к маленькому газетчику, но того уже и след простыл следующие полчаса Полиане пришлось выслушать целую лекцию о том, что маленьким девочкам не следует ходить одним по незнакомым улицам большого города, а тем более подсаживаться и разговаривать с незнакомыми людьми в парке. Миссис керри объяснила ей, что такая непростительная беспечность могла привести к печальным последствиям, и только благодаря счастливому стечению обстоятельств ей удалось избежать неприятностей и благополучно вернуться домой. «Заруби себе на носу, Полианна! Бостон, это тебе не Балдингвиль!» «Ах, миссис Кэррио!» — пробормотала девочка, пытаясь хоть как-то оправдаться. «Ведь я, слава богу, все-таки не потерялась. Я нашлась. Значит, нужно радоваться?» «Я и радуюсь», — со вздохом промолвила миссис керрио «Если не считать, что я чуть инфаркт из-за тебя не получила. Пообещай, что никогда не сделаешь ничего подобного. Слышишь? Никогда!» «Кстати, ты, наверное, умираешь от голода?» Уже в постели, засыпая, Полианна вдруг спохватилась, что так и не узнала имени своего спасителя. «Как же я теперь разыщу его, чтобы поблагодарить?» — опечалилась девочка.